Глава двадцать четвертая. Вайлетт истратила почти все терпение, пока ждала Артура. Она уже давно привезла из Саут-Гэмптона свой велосипед. Брат Джильды накачал его и смазал машинным маслом цепь. Велосипед тоже дожидался Артура в садике, позади дома миссис Харви, накрытый от затяжных апрельских дождей непромокаемым брезентом. «В мае», — ответил он на ее вопрос за ужином в ресторане, — Они сидели в ресторане Старый базар, где каждую неделю после её занятий вышиванием и перед его службой на колокольне стали встречаться за ужином. Артур больше не брал её за руку, не называл дорогая моя, да ему и не надо было этого делать. На душе у Валид было удивительно спокойно, когда она просто сидела с ним вдвоём в ресторане, с льняной салфеткой на коленях, когда они обсуждали, что заказать на обед. или говорили о службе в соборе, во время которой Артур будет звонить, о вышивке, над которой Вайолетт работала, или о грядущем переезде ее матери в Хоршем. В церкви Святой Марии там хорошие колокола, восемь штук, — заметил он. А еще о рассаде. Артур выращивает ее в теплице и скоро станет высаживать. «Мы с ним похожи на старую супружескую чету», — думала Вайолетт, Правда, слово «супружеское» здесь, увы, не к месту. Но и эта мысль не беспокоила ее. Артур говорил, что обедами в старом базаре старается ее хоть немного откормить. За полтора года жизни на диете и с сэндвичей, с мармайтом, рыбной пастой и крес-салатом Вайолет так истощала, что ни о какой встроенной фигуре не могло быть и речи. Она была, конечно, благодарна ему, Но всё равно беспокоилась, покарману ли это роскошь Артуру с его скудной пенсией. Валя чуввала себя перед ним виноватой. Но ограничиться только супом и вторым блюдом никак не могла, и всегда заказывала ещё и сладкое, что-нибудь плотненькое, например, шарлотку или хлебный пудинг с маслом и заварным кремом. Правильно, очень питательная штука, одобрительно кивал Артур. Вайолет и сама уже чувствовала, что бедра ее раздались, натянув юбку, а под слоем жарка скрылись ключицы и округлился животик. В этот месяц бесконечного ожидания без дела Вайолет не сидела. Она по-новому перестроила работу, которую они исполняли с Морин в машинописном бюро, и теперь каждая использовала только свои сильные стороны. Вайолет печатала бумаги с длинными кусками текста — Амурин занималась формами, требующими более кропотливой работы и тщательного расположения на листе бумаги. В результате производительность у них значительно выросла, настолько, что мистер Уоттерман перестал жаловаться и грозить, что он наймет еще одну машинистку или станет отправлять их работу в Саут-Гэмптонское машинописное бюро. Умурин с ее ухажером, банковским служащим, что-то не сложилось, и они расстались. Так Давалет познакомила её с Китом Бейном. Они один раз сходили в кино, и после этого больше даже не упоминали друг о друге. Вышивальщицы усердно трудились над очередной партией из девяти подушечек, которые предстояло осветить в соборе в мае, в дополнение к тем, что уже осветили. Однажды в среду, когда Луиза Песель дала ей очередное задание вышивать кайму, Валет попросила и на этот раз сделать орнамент в виде филфотов. Мисс Песил сняла очки и внимательно на неё посмотрела. Они стояли возле шкафа. В помещении было шумно. Вышивальщицы, не отрываясь от работы, ещё битали. Рядом с ними стояла Мейбл Оа с журналом, готовясь записать, какое задание поручено Валет. Я очень довольна фил фотоми на подушечке с королём Артуром, сказала мисс Песел. Но мне кажется, одного примера достаточно. Существует много других интересных орнаментов, и лучше выбрать что-нибудь ещё. Но мне очень хочется, не сдавалась Валлид. На этот раз я буду знать, что я делаю. Что этот символ означает? Я тоже хочу выразить свой протест, но не бессознательно, а со смыслом. «Для вас очень важно выразить протест?» — улыбнулась Луиза Песел. «Да». С тех пор, как в рыбацкой часовне Артур в первый раз заговорил с ней о Гитлере, кругозор Вайлетт значительно расширился. Она стала читать газеты, где много писалось и о немецком лидере, и о нацистской партии, стала внимательнее слушать радио, где анализировали международные события, обсуждать новости, встречаясь с Артуром в Старом базаре. Она не знала, долго ли продержится Гитлер у власти, как вождь всей Германии. Многие считали его фанатиком, а его успех недолговечным. Говорили, что звезда его вот-вот закатится, что скоро его сменят другие, те, кто попытается как-то иначе решать экономические проблемы Германии. Если бы это было так, филфота на подушечках снова стали бы безобидным древним символом, каким он и был всегда. Но «Ну, хорошо выступила Луиза Пейсел. У меня есть одна подушечка, для которой нужна кайма. Я всё откладывала её разработку, поскольку для меня она много значит. На неё будет смотреть множество разных людей. Она должна лежать на широком кресле по другую сторону от подушечки с королём Артуром, и одинаковая кайма тут подойдёт как объединяющий мотив. Древо жизни Попыталась угадать Вайлетт, имея в виду незаконченную подушечку, которую ей показывала Джильда в самый первый день, когда она пришла на занятие вышивальщиц. «Точно!» — кивнула Луиза Песел. «Символически филфоты будут работать хорошо там. Но вам придется постараться сделать это быстро, чтобы успеть к освещению». Она полезла в шкаф, достала коробку с надписью «Образцы», порылась в ней и... И вынула узкую ленту холста, на которой были вышиты филфоты, чередующиеся с четырёхлепестковыми цветами. Валет уже пользовалась этим образцом, когда вышивала кайму для подушечки с королём Артуром. "Идите исполнять свой протест, мисс Пидл", сказала мисс Песел, вручая ей этот образец. Валет села работать рядом с Джилдой и Дорати. Обычно они не появлялись на занятиях вместе, но сегодня Дороти специально приехала из Саутгэмптона, чтобы показать Луисе Песел подушечку, которую она закончила вышивать, для Уоттерманов, а заодно осталось поработать вместе со всеми. Вайолет не знала, насколько другие вышивальщицы осведомлены о том, как устроились две подруги. Джильда, как всегда, была оживлена, много болтала, что-то рассказывала сидящим рядом, А Дорати молча слушала, сохраняя на лице неизменную полуулыбку. Слушатели часто смеялись, что-то вставляли в разговор от себя и косых взглядов в их сторону больше не бросали. Кризис, кажется, миновал, поскольку парочка не демонстрировала перед всеми свою привязанность друг к другу. Об их планах валик не спрашивала, подождала конца занятий.